Глава десятая Накануне Великого дня Анзалета нашёл дверь Консуэла запертую на задвижку, и, прождав почти четверть часа на лестнице, он, наконец, получил разрешение войти посмотреть на свою подругу, одетую в праздничные одежды. Она хотела сделать перед ним репетицию. На ней было платье персидского фуляра с большими цветами, кружевная косынка, волосы были напудрены. Она была неузнаваема, и анзолета простоял несколько минут, не сознавая, стала ли она лучше или хуже от такого превращения. Нерешительность, которую Кунсуэла прочла в его глазах, была для неё ударом кинжала. «Я вижу», — воскликнула она, — «что я тебе такое не нравлюсь. Кто же найдёт меня снос, но если тот, кто меня любит, не испытывает удовольствия, глядя на меня. — Постой, постой, — ответил Анзалета. — Прежде всего я поражён твоей прелестной фигурой в этом длинном лифе и твоим изящным видом в этих кружевах. Ты с достоинством носишь эти большие складки твоего платья. Но я грущу по твоим чёрным волосам. Мне так, по крайней мере, кажется. Но они хороши для плебейки, а завтра ты должна быть сеньорою. А зачем должна я быть сеньорою? Я ненавижу эту пудру, которая обесцвечивает и старит самых красивых. У меня чужой вид. Под этими фалборами. Одним словом, я себе не нравлюсь. Я вижу, что ты согласен со мною. Я сегодня была на репетиции, и при мне Кларинда примеряла новое платье. Она была такая нарядная, такая смелая, такая красивая. О! Эта счастливица, на неё нечего смотреть по два раза, чтобы убедиться в её красоте. Что я боюсь появиться рядом с нею при графе. «Будь покойна», — граф её видел, но тоже и слышал её. И она дурно пела, так, как она всегда поёт. Так, друг мой, эти соревнования портят сердце. Ещё недавно, если б Кларинда, это в сущности совсем не дурная девушка, несмотря на своё тщеславие, — потерпела фиаско перед строгим судьёй, я бы пожалела её от всей души, я бы стала делить с ней её горе, её унижение, а сегодня я ловлю себя на том, что я бы обрадовалась, если бы это случилось. Бороться, завидовать, стараться уничтожить друг друга. И всё это по отношению к человеку, которого не любишь, которого не знаешь. Я чувствую в душе такую грусть, мой милый друг» и мне кажется, что я испытываю одинаковый страх при мысли успеха, как и неудачи. Мне чудится, что пришёл конец нашему счастью, и что завтра, после репетиции, какова бы она ни была, я вернусь в эту комнату совсем другую, чем я жила в ней до сих пор». И две крупные слезы скатились по щекам Консуэла. «Теперь плакать?» — воскликнула Анзалета. «Как можно? У тебя будут красные глаза!» «Распухнут веки. Твои глаза, Консуэла, не порти их, они красивее всего в тебе». Или менее некрасиво, чем всё остальное», — проговорила она, вытирая слёзы. «Правда, когда отдаёшь себя свету, не имеешь права даже плакать». Друг её попробовал было её утешить, но она была глубоко печальна весь день. И только вечером, оставшись одна, тщательно стряхнув пудру, Расчесав и замотав свои чудные чёрные волосы, надев простенькое чёрное шёлковое платье, ещё свежее, которое она обыкновенно носила по воскресеньям, она успокоилась, увидев себя в зеркале такую, какую она привыкла себя видеть. Затем она горячо помолилась, стала думать о своей матери, растрогалась и заснула в слезах. Когда Анзалета на другое утро зашёл за ней, чтобы идти вместе в церковь, он застал её у шпинета, одетую и причёсанную, как обыкновенно, по воскресеньям, за повторением своей пробной пьесы. «Как?» — воскликнул он. «Ещё не причёсана, ещё не одета. Близок час. О чём ты думаешь, Консуэла?» «Друг мой», — ответила она ему твёрдо, — «я одета. Я причёсана, я покойна. я останусь как есть». Эти красивые платья не идут ко мне. Мои чёрные волосы тебе больше нравятся, чем напудренные. Этот лифт не стесняет мне дыхание. Не противоречь мне. Это дело решённое. Я молила Бога направить меня, а мать мою охранить меня. Бог внушил мне быть скромной и простой. Мать моя приснилась мне во сне и сказала мне то, что она всегда говорила: "Постарайся хорошенько петь. В остальном Бог поможет. Я видела, как она взяла мое чудное платье, мои кружева и ленты, и спрятала их в шкаф. А мое чёрное платье и белую кисейную косынку она положила на стул около моей кровати. Когда я проснулась, я спрятала то платье в шкаф. Как она это сделала во сне, надела чёрное платье и косынку. И вот я готова. Я чувствую себя храбрее с тех пор, как я не имею в виду понравиться теми средствами, которыми я не умею пользоваться. Послушай мой голос, всё в нём». Она взяла ряд нот. «Боже мой, мы погибли!» — воскликнул Анзалета. «У тебя нечистый голос и совсем красные глаза. Ты плакала вчера вечером, Консуэла. Нечего сказать прекрасно». «Говорю тебе, что мы погибли, с ума ты сошла, одеться в траур в праздничный день. Это приносит несчастье и делает тебя хуже, чем ты есть. Живо-живо снимай это платье, а я сбегаю за румянами. Ты бледна, как мертвец». По этому поводу между ними возник целый спор. Анзолета был довольно резок. Бедная девушка была полна печали и расплакалась. Анзалета ещё больше вышел из себя, и среди их приреканий на часах пробило три четверти второго. Час фатальный, оставалось как раз времени столько, чтобы добежать в попыхах до церкви. Анзалета разразился проклятием. Кунсуэла, бледнее утренней звезды, отражающейся в глубине лагун, в последний раз посмотрелась в своё разбитое маленькое зеркало и бросилась стремительно в объятия Анзалета. «О, друг мой!» — вскричала она. «Не брони меня, не проклинай меня! Напротив того, поцелуй меня покрепче, чтобы за щек моих исчезла бледность. Пусть поцелуй твой будет огнем жертвенника на устах Исайя. И да простит нам Бог, что мы усомнились в его помощи нам». Затем она быстро накинула мантилью на голову, взяла свои тетради, и, увлекая своего недоумевающего друга, она быстро направилась в медиканти, где собралась целая толпа слушать произведения порпоры. Анзалета, не жив ни мёртв, отправился к графу, который назначил ему свидание в трибуне, а Консуэла пошла к органу, где хоры уже стояли рядами, а профессор ожидал у пипетра. Консуэла не знала, что граф с своей трибуны мог видеть трибуну органа гораздо лучше, чем внутренность церкви и что он уже не сводил с неё глаз и следил за каждым её движением. Но он не мог ещё разглядеть ее её лица, потому что, придя, она опустилась на колени, закрыла лицо руками и горячо молилась. «Боже милостивый!» — молилась она. «Ты знаешь, что я не прошу тебя возвысить меня над моими соперницами, чтобы унизить их. Ты знаешь, что я хочу отдаться свету и светскому искусству не для того, чтобы забыть тебя и заблудиться в путах порока». Ты знаешь, что не гордостью полна душа моя, но молю Тебя поддержать меня, облагородив звук моего голоса и мою мысль, когда я буду петь Тебе хвалу, чтобы я могла соединиться с тем, которого мне мать позволила любить, чтобы я могла никогда с ним не разлучаться, чтобы я могла обеспечить ему и радость, и счастье. Когда первые аккорды оркестра призвали Гансуэлу к её месту, Она медленно встала. Монтилья упала на её плечи, и лицо её, наконец, стало видно озабоченным и нетерпеливым зрителям соседней трибуны. Но что за чудесное превращение свершилось с девушкой за минуту ещё такой бледной, растерянной, угнетённой усталостью и страхом? Её широкий лоб точно окружён был небесным сиянием. Нежная нега была разлита на еще благородных и кротких чертах ее великодушного и ясного лица. В ее спокойном взгляде не было видно мелких страстей, требующих и жаждущих обыкновенных успехов. В ней было что-то серьезное, таинственное, глубокое, что внушало уважение и умиление. «Будь бодра духом, дитя мое», — шепнул ей профессор. «Ты будешь петь сочинения великого Творца». И он сам тут, чтобы тебя слышать». «Кто? Марчелло?» — спросила Консуэла, видя, что профессор ставит на пипитр псалмы Марчелло. «Да, Марчелло», — ответил профессор. «Пой, как всегда, ни лучше, ни хуже, и будет прекрасно». Действительно, Марчелло в последний год своей жизни приехал взглянуть в последний раз на Венецию, свою родину, которой он был славою как сочинитель, писатель и магистрат. Он относился чрезвычайно любезно к Порпори, который просил его послушать его школу, и, желая ему сделать сюрприз, он назначил первым номером его великолепный псалом и Челли и Менси на Рано» в исполнении Кунсуэла. Она исполняла его в совершенстве. Ни одно сочинение не подошло бы более к религиозному экстазу её души данной минуты. Едва глаза её прочли первые слова арии широкой прекрасной музыки, как она уже унеслась в другой мир. Забыв графа Зустиняне, недоброжелательные взгляды своих соперниц, даже Анзалета, она всецело отдалась мыслью Богу и Марчела который являлся ей посредником между нею и дивными небесами — славу которых ей предстояло воспевать. Действительно, какой прекрасный сюжет, какая великая мысль. Щеки её разгорелись, в её больших чёрных глазах засветился божественный огонь, и под сводами церкви раздался её неподражаемый голос, звучный, чистый, величественный, возможный только при соединении ума и большого сердца. После нескольких тактов Слёзы ручьём полились из глаз Марчелла. Граф, будучи не в силах овладеть своим волнением, воскликнул. «Клянусь всем святым, это женщина-красавица! Это святая Цицилия, святая Терезия, святая Консуэла. И это поэзия, это музыка, это олицетворённая вера!» Что касается Анзалета, он хотел встать, но под ним подкосились ноги и только благодаря тому, что он держался, судорожно сжатыми руками за решётку хор, он мог, задыхаясь, опуститься на свой стул, почти теряя сознание, и точно пьяный от радости и гордости. Нужно было всё уважение к святости места, чтобы многочисленные любители и толпа, наполнявшая церковь, не разразились безумными аплодисментами, как в театре. У графа не хватило терпения дождаться окончания службы, чтобы подойти к Органу и выразить свои восторги Порпоре и консуэла. Во время исполнения псалмов прихожанами она должна была отправиться в ложу графа, чтобы принять благодарность Марчелла и выслушать его похвалы. Она застала его ещё в таком волнении, что он едва был в состоянии говорить. Дочь моя!» — сказал он прерывающимся голосом — Прими благодарность и благословение умирающего. Ты в одну минуту заставила меня позабыть целые годы страшных страданий. Мне кажется, что надо мной совершилось какое-то чудо, и что это непрерывное ужасное страдание навсегда отошло от меня при звуке твоего голоса. Если ангелы на небесах поют так, как ты... Я счастлив буду покинуть землю, чтобы вечно испытывать то наслаждение, которое я узнал благодаря тебе. Да будь же благословенное дитя мое, и да соответствует твое счастье в этом мире твоим достоинствам. Я слышал Фаустини, Романину, Куцони, всех самых великих певиц мира. Все они не стоят твоего мизинца. Тебе суждено дать услыхать миру то чего он никогда ещё не слыхал, заставить его испытать то, что не испытал ещё ни один человек. Консуэла была уничтожена, подавлена этой величественной похвалою. Она склонила голову, преклонила одно колено, и, будучи не в силах проговорить ни одного слова, она молча поднесла к устам своим прозрачную руку именитого умирающего. Но, встав, Она бросила на Азалета взгляд, в котором он мог прочесть. «Неблагодарный, ты не понял меня».